Да ничего, с просонья вскочил он на сеновале, его замутило и от душного запаха сена, и от того, что муха ему попала в рот, и от того, как навозом чавкал под ним порося. Голова с перепоя кружилась, трещала, сеновал прямо-таки под ним заходил колесом, а распухший язык сухо так поворачивался в точно кислотой ободранном рту. «Лимончику бы», — вздохнул он, — и заснул. «Где я?» — подумал он, просыпаясь снова, но, должно быть, подумал вслух, и, должно быть, солнце стояло уже высоко, потому что из сена над ним опустилась чумазая голова Степки, лавочники на парнишке. Чумазая голова опустилась и дохнула пьяным перегаром. «Эвана, не помните, барин, когда Веча малость повыпивали?» Ещё я вам признавался, чтобы не сомневались вы, что я за народное дело, и насчёт того, что стихосложением занимаюсь и прочее, насчёт женщин. Ну и что ж? А насчёт мандрёнки Тогда же вас свёл к избе ихней, а вы посвистали в окошечко. Ну, бабёнка эта из окошка высовывалась, на вас поглядывала, посмеивалась. Да пьяны вы были и запужались, я и увел вас на сеновал. «Али, не помните?» «Только, батьки ни слова, он у меня стервец». Всего этого Дорельский не помнил. Он помнил одно оскорбление и схватился за щеку. Встала перед ним его Катя жалобой тихой да укоризною, но головная тупая боль не давала развиться воспоминанию. «Да что вспоминать, не сама ли судьба привела его в Целебеево? Ну а там, будь что будет». «Вышли они на улицу».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 На щеке его красовался лиловый синяк, рубаха была замарана бог знает чем, волосы спутались. «Лимончику бы», — сказал он. «Ну, пойдем, барин, в папенькину лавку», — потянул его за рукав Степан. «В едоком виде вам, небось, совестно возвращаться. Куда ни шло, просидите у нас». Но Дарьяльский вовсе не думал о возвращении. Он уже решил переехать к своему другу Шмидту каждое лето снимавшему избу в Целебееве. Только сейчас с перепою другу ему не хотелось на глаза попадаться. Было, правда, еще одно обстоятельство. Почему? Ну да что там? — Степа, голубчик, а нельзя ли свести знакомство с той бабой-то, а? — Вы это, про мадренку? — Эх, — Степа жалобно тряхнул волосами. — Расскажи про нее, что знаешь. — Что знаю... «Ничего не знаю, и рассказывать нечего. А только вы это насчет баловства...» И строго покачал головой. «Не балуется баба, чудная баба. Водку купить пьет. Иной раз случится и загуляет. Со мной гуляла. Особливо, ежели в отлучке, столяр. Гуляет, да так оно только для видимости. А чтобы еще что-нибудь ни-ни, не дается». «Эх!» — крякнул Степан после продолжительного молчания. «Ходите, свожу вас, столяр в отлучке. Ладно?» Степан Иванов был буйного нрава. Наоборот, родитель его, Иван Степанов, был нрава крутого. На восток и на запад от Целебеева он палил, игноил и поганил раззором наши места. Так себе, деньгу сколачивал. Степан же Иванов просаживал ту деньгу, бабился и все прочее. Иван Степанов с левого склыра со церкви подтягивал дьячку. Степан же Иванов в церкви громко икал и попу грубиянил. Ивана Степанова богомаза как расписывали храм, изобразили некоторым образом в аммофоре. Степана же Иванова обработали неловко под сицилизм. Вольнодумцем стал Степан Иванов. Бывало, по вечерам Иван Степанов как защелкает, как защелкает на обгрызанных своих счетах. Степан же Иванов по вечерам, если не бабится, не пьет, то сочинительствует. Иван Степанов выезжал из села разве что в Лихов. Степан Иванов и в Москве побывал. Из Москвы он прибыл пихтурою, без картуза, без сапогов и часов, с одной только обтрепанной книжицей, купленной на толкучке. Книжица оказалась стихотворным творением господина Гейни, и Степан Иванов полюбил Гейню. «Едакая голова, по и по-русски, и по-немецки одинаково стихом режет», — говорил он, принимаясь угощать дичка собственным творчеством. Более других дьячок полюбил Степана Иванова стишки «Петя грустит». Стишки начинались. «Осень, сердце ноет, все-то занывает, само не откроет, меня вынуждает, все-то я в бедности, все-то я в тоске». Скрылся б сам в бездности, в земле и песке. Была у Степана Иванова еще и баллада «Ненила». Хорошо писал, сочинителем вышел. Отец не его ли в молодые годы таскал за вихры? Таскал. Это правда, что волосы на голове у Степана Иванова потеряли не один клок. В голове же Степана Иванова все осталось по-прежнему. Дурь опочила на нем и прибыла. Так и махнул отец на сына рукой. Молчал, сын огрызался. Только выручку прятал. Входя в лавку, столкнулись они с Евстигнеевым Яковом, с кровопивцем. Тот сухо рукой тронул картуз и отвязывать принялся лошадь. Сел в дрожки, да и был таков. В лавочке была духота, за прилавком Иван Степанов с очками на носу пощелкивал на счетах. Примостившись к прилавку, дичок да урядник похлебывали с блюдечка чай и дулись в засаленные картишки. При входе Дориальского дьячок поклонился, но фыркнул. Урядник же, не глядя ни на кого, многозначительно протянул в нос: "Ты как же винного моего валета вы до христями? О христи козыри!" Фыркнул опять Никсилуне ни городу дьячок. Дориальский понял, что только что перед тем речь шла о злополучной пощечине, что Евстигнеев Яков уже все рассказал. Пойдет теперь гулять по селу пощечина на зло вот еще синяк вскочил густо густо он покраснел они примостились к окну и степа нажаривал теперь ему в ухо потягивая из бутылочки увы скучно увы грустно увы радости нигде куда взор мой не мчится вижу слезы везде дорильский решил претерпеть все чтобы степа свел его к той кривой бабе Голова у него трещала и сосала под ложечкой. Он думал, лимончика бы теперь. «Да, Буби-козыри!» — раздавалось сбоку, и опять фырканье, шепот, промеж себя восклицание «По делом не мути народ!» А Степа в уши зажаривал, по полу катался, по дивану ерзал, по печи метался, по постели ползал. «Существуют ли козыри сами по себе?» — глубокомысленно провздыхал яичок, сдерживая зевоту. Иван Степанов продолжал щелкать на счетах, в окне жужжал шмель. «В лесу междрев охотник отдыхает, а мысли его блуждает вдалеке», — запузыривал Степа, опоражнивая бутылочку. «Вошли три мужика — Ражий, Рыжий и с Сипацою, прочим, все трое». Когда ражий издал звук, напоминающий «кха», «Рыжий тьфу», «иссипацою хрплю», тогда ражий просипел гвоздочков, Рыжий просипел табачку, просипел и третий мужик сахаркубы. Гвозди, сахар, табак, отщелкал на счетах Иван Степанов. Собирая гвозди, почесался ражий Столяр-то в городе. А громадные батя у него дела, почесался Рыжий, забирая табак, а третий, почесываясь, просипел — Сехтанты, вот оно что! — и схватился за мешок сахарного песку. — Ха! Тьфу! Хфлю! — и мужики вышли. Дориальский взглянул в окно. В канаплю была протоптана тропочка. Увлекая Степу из лавки, он умолял Степа, сейчас бы до да к ней. В голове его делалось бог знает что. С перепоя оба шатались из стороны в сторону. — Нельзя, мил человек! — заверял его Степа совершенно пьяный. «Да ты что? Да я что? А похмелиться бы!» «Ну да ничего. А похмелялись до вечера. А Катя? А Феокрит? А душевная его глубина?» «Какая там Катя? И какой Феокрит, когда голову ломит и там, в голове, когда заработали по крайней мере двадцать вербных трещоток?» «Как вышел из чайной, так и засел в коноплю. Проходила тут поподиха». «Что это вы, Петр Петрович, не в Гуголеве?» — плутовато она посмотрела на него. «Заходили бы к нам. Мой поп нынче с утра в Лихове. ай я, -яй, яй что это у вас на щеке? Синячок? До свадьбы заживет». И пошла. И он не помнил, как на небо взошел месяц, и то не месяц. С пьяну казалось ему, что это там кусочек лимона какой-то ангелочки резные оконцы и крыши домов уже серебряным отливали блеском и отливали блеском лужи и густая роса уже налилась в конопляннике с ведрами красная баба издали проходила на пруд черпала воду и уже шла обратно когда с ведрами ей навстречу проходила синяя баба черпала воду и уже шла обратно когда ей навстречу пошла с коромыслом желтая девка с засученной юбкой Но то нельзя уже было во тьме никак различать, будто кануло в пруд. Только прибрежные кустики долго еще качались потом, и оттуда по росе раздавался и смех, и звонкие поцелуи. О том, что говорили люди, и о том, кто ездил на велосипеде. О том, как героя моего изгнали из Гуглева, долго еще покалякали в Целебееве а он будто в воду конул. Правда, что вокруг села вился, давился след его болотных сапог. Правда и то, что вещи его тут же Игнат перетащил из Гуглева на буренке к Шмидтиной избе. Да у самого барина Шмидта носу Пётр не показывал, а расположился себе, как во свояси в деревне Кобылья-Лужа, где у него довольно-таки паршивое завелось кумовство и где к нему таскалась всякая шваль.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 «Кто же, зайдя в Целебеево хотя бы всего на мгновение, не забежит в лавочку?» В лавочке, где Степа только что запрятал между товара пук полученных прокламаций, хрыч посидел, пожевал колбаски и, снявши картузик, покрякивал, что вот, мол, «то-то у них и так-то, а барышня убивается, плачет». И всего час уже спустя говорили все, что вот, мол, в Гуглеве «то-то и так-то, а барышня де убивается, плачет». Попадья же решила, что в Гуглеви не была она давно и что сию же минуту туда поедет. «Брось ты это, голубка!» — урезонивал ее поп. Вот что произошло в голубой день июньский. Потом был облачный день, громный, пятнистый. В этот день опять замелькал между исп картузи Евсеича. В этот день Степа бегал в кобылье лужу со странными снихиваться людьми, и они ему расписывали про то, что освобождение народа приходит через дух свят, и что есть и люди такие, которые тайно того ожидают пришествия духа на землю. Через то же лицо он узнал, что уже вся, что ни на есть округа, судачит про то, что в Гуглеве происходило то-то и так-то». А барышня, где себя сама чуть было не порешила, да добрые люди еще пока что отсоветывают ей такой шаг. Что твоя раскаленная печь, и такой выдался день. В этот день попадиха, во всем в розовом, с нацепленной шляпкой, с продетыми сквозь уши сережками, зашуршала юбкою в Гуглево, да ее знать не приняли там. В пик уже ей в тот же самый день туда заходила учительша, и будто бы ее приняли. Захлебываясь, рассказывала по возвращении, как всякими ее там угощали сластями, Катерина же Васильевна как плакала у нее на груди, потому де извергу человеческого рода она свою вверяла судьбу. В этот день на учительшу попик с досады плевался и чесал нос, да что? Только доносик бы ее попрежал потому что факт явный, учительша и вролиха, и вредный субъект. — Что, твоя раскаленная печь, был еще такой день? В этот день ахнуло Целебеева да так, что, когда уже вызвездилось небо, все стояли и тарабарили кучки. О том, что у грабиной баронессы похищены бриллианты но что следствие не возбуждают потому явный факт — похититель Дарьяльский. Другие же крестились на том, что все, что не есть происшествий, тайно имеет смысл, и вот какой. Чижиков, где генерал, шутки изволит шутить.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 Выскочил поп из-под навеса без шапки в одном подряснике. Прыг, да и был таков. Только пыль стал бом на дороге. Маленький-маленький попик, будто сморчок. Очки это съехали на самый носокончикс, очки золотые. Шапка черных волос копной, крест на сторону. Черная борода, почитай, на самый легла руль, а спинка дугой. Ну-ну...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 Но отец Николай тут же перед ней заскрепился пожищами, ораторствуя без удержу и соря папиросой. Причем его добрые глазки наполнялись слезами, а голос дрожал, несмотря на то, что застигнутая врасплох попадиха от него бежала переодеться. А рассудительный отец в укол все больше следил, как бы грачихинский попик не заделся пожищем свернутого холста как бы не опрокинул плетеную он корзинку с чехоточной пальмой или красного ломберного столика на трех ногах, навязанной скатерти которого лежала четвертая ножка. Видя отца Николая, разорали ревом по Отец в укол на все волнение Грачихинского папа молчок. Рассудительный был отец в укол. Он думал, глядя на черного попика, «Не ходи на митинги крестьянам, да не знайся со сволочью».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 а она и не вспыхнет румянцем, уставилась в ноги, под ногами кочка, желтеющая перепеченным листом, под листом ползающий мурашек. — Вы погребы? Вы звали меня? — Я-то? Ох, что это! Какая такая у вас натопность в табе? — Значит, цветы собирали. А вы цветы любите? — Обнакновенно любим. Дайте же мне цветок. Набери, выбирай квиты!» И прошлась по нем взглядом. «Да каким!» Синие в ее глазах из зарябого лица заходили моря. Пучина вырвалась в ее взгляде, и уже он в холодном водовороте страсти. «Позволите с вами, Матрена Семеновна, пройтись?» «Иди, календравится, проселок общий!» А сама себе улыбается, глазами посверкивает, а глаза-то косые. Один на тебя, другой в сторону. И так-то она улепетывает к деревне, только мелькают пятки, а изъезженная дорога вся из тончайшей пыли. Из-под пяток своих в нос ему Матрена закидывает пыль. Он же думает про то, что она косая, и как это хорошо. Я давно искал случай с вами поговорить. Ну и сыскал случай. Я и вчера, как вас видел, хотел подойти. Что ж, Дави убег?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 — Топереча, — вдруг обернулась Матрёна, — вертай ты к своему дуплу. Поди соседи увидят, французенки твоей донесут, Катерине Васильевне донесуть, — усмехнулась наглана, она, — твому писаному ангелочку. — Ишь ты какая! Как она фыркнет, как фыркнет, лицом в передник, да от него издали, еще у деревенского плетня на него обернулась. — Заходи, календравлюсь тебе И перелезла плетень. Пятисотлетний трехглавый дуб, весь состоящий из одного только дупла, свои три простирал венца в отгорающий вечер. В этом дупле вот уже сейчас попризадумался наш герой, и ему думалось много, о Матрёне Семёновне вовсе ему и не думалось, а сладко так пелось. Думы же были скользящие, лёгкие, о своей судьбе да о дубе. Ещё неизвестно, что знал этот дуб, и о каком прошедшем теперь лепетал он всею листвой.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 И еще пройдет сотня лет, свободное племя тогда посетит эти из земли торчащие корни, подслушает стон растриги, грусть опричника, улетевшего на коне в неизмеримость времен, и вздохнет это племя о прошлом. Все может быть. И вернулся в мыслях к Матрёне Семеновне. И поймал себя, что уже он не в дупле, а почти в целебееве самом. Как это ноги его сами собой туда привели...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 Скоромыслом маячит и желтая девка, Непеременно идет на пруду дня брызгатня, Кряканье селезнее утопатывание в ночное сельских скакунов, Пыль, лай, да далекие, ясные по росе слова. И уже светятся тихие звезды, И бледно качает их животрепещущая вода. Ночь слетела на лес, Но в пузатом дупле каленая горсть жара потрескивает, Переливается первым пушком а синий огневый лепесток подскакивает над ней. дуплото с расщепом. Красный его оскал глядит в густоствольную темь, а из оскала того возвышается голос, кудластая голова Абрама, снаружи просунутая в расщеп, кивает спрятанному в дупле моему герою. Нищий палку прижал к волосатой груди, а с палки голубь оловянным крылом тяжело опрокинулся на огонь, бледные свысока в отверстие дупла глянули звезды, и на них-то уставился нищий. Одним огнем освещенные бельма смотрят в душу Дориальскому. «Вот он кто! Человек добрый! Кого здесь Петр ждал и не час, и не два!» Нищий тот человек, и вот он с глазу на глаз с Петром, и из нищенской груди тяжелое вырвалось душу мутнящее слово. Тянет да тянет, нараспев соблазнительные слова. Вот а шо прибаутки песельные у нас сладкие, а службы тех песен слаще, с поцелуями, с красными причитаниями. Вот аж шо у нас жонки с хрудями сахарными, а та одежда служебная снегов белей. «Всех, друг с дружкою, разговариваем про врата Адамантовы да про край слаботный. Вот а шо величат холубями нас, и по всей-то краине мы разлетаемся, друг. Вот а шо серед нас живет набольший, матерый сам голубь си закрылый, оттого пошел по Руси бунт свят, что бунтарствует вольно казачество под синим под небушком». Вот уж шо те казаки слаботные, первонаперво. То косаточки-пташечки, разнесут они по руси свят дух. Как пройдут по земли цитаропотом, так за ними холуби вылетят. Вот уж шо довольно. Я ваш. Затем вольным, значит, казачеством сама святодуха строится церковь. Вот уж шо с нами, такое будешь, брат, будет тебе, матрёна Семеновна. А посему без нас тебе злая погибель.